18. -е. Гранада Говорили и так, дескать, устроив эту засаду, то Альпа проявил недюжинное коварство, но нужно учитывать угрозы, которые услышали от Карла V посланники Верховного Инки после Толеда. К тому же китенцы уже могли наблюдать, как адепты приколоченного бога поступают с теми, кто не разделяет их веру. Видно, они принимают его историю слишком близко к сердцу. Недаром священник, подошедший к Игуанамото в Соломанке, первым делом потребовал от нее признать эти притчи. Как бы то ни было, пленение повергло короля Испании в уныние и словно громом поразило новый свет. А Тауаль познал, что спасение китанцев зависит исключительно от жизни их заложника и решил перебраться из Соломанки в какое-нибудь лучшее укрепленное место. Кортеж прошел через всю Испанию и всюду зловещей тенью следовала за ним армия Карла. Так огромная пума не спускает глаз куи, которую собралась сожрать. Пришлось столкнуться с несколькими попытками побега, устроенными снаружи, но меланхолия, в которую погрузился король, полностью подавила его волю, что помогло их все пресечь. Окончив путь, они обосновались в Красном замке на Скалистом Отроге, некогда возведенном последователями соперничающей религии, которые долгое время занимали эти места – пока в недавнем прошлом их отсюда не выгнали. Теперь крепость Альгамбра в Гранаде должна была стать вторым саксой-уаманом. Примечание. Альгамбра – мавританская крепость, служившая резиденцией правителей Гранадского Эмирата до начала 1492 года. Конец примечания. Внутри, за каменными стенами, был дворец, построенный специально для Карла. Но он здесь ни разу не появился – Работы так и не завершили, однако Атауальпа исправил упущение и поселил короля в этом чертоге вместе со слугами, свитой, псом, создав все удобства, подобающие его положению. Из Толеда к нему прибыли супруга и дети. Он постепенно вышел из оцепенения, в сломленном человеке вновь проснулся монарх. Чтобы его поддержать, Атауальпа вернул Карлу все атрибуты власти и занял делами империи. Теперь король неустанно принимал посланцев из разных областей Нового Света, стекавшихся оценить неожиданную, из ряда вон выходящую ситуацию, и понять, каким политическим последствиям она неминуемо приведет. Затем они шли на аудиенцию к Верховному Инке. Так ему удалось составить для себя политическую карту континента, в центре которого правил суверен, находившийся в его власти. Судя по всему, размахом империя Карла V не уступала, Тауантинсую, хотя была более раздробленной. На юго-западе Испания, на севере Нидерланды и Германия, на востоке Австрия, Богемия, Венгрия и Хорватия, которым угрожал Сулейман, суровый завоеватель во главе другой, далекой империи. На юге, недалеко от Испании, но разделенной с ней морем, лежала область, на которую кто только не посягал, место бесконечных войн – Италия, где жил вождь постриженных, наместник приколоченного бога на земле. Серьезным соперником Карла в борьбе за главенство в новом свете был король страны, делившей его империю надвое – Франции, территория которой, в свою очередь, находилась под угрозой со стороны острова на севере – Англии. Небольшая конфедерация, расположенная в сердце континента, обеспечивала солдатами любые армии. Называлась она Швейцария. Соседняя Португалия была королевством мореплавателей, странствующих по океанским просторам в поисках других миров. На юго-западной оконечности Испании был пролив, его называли Геркулесовыми столбами. Он выходил в океаническое море, которое китанцы умудрились пересечь. На южном берегу пролива начиналась территория мавров, чьих царей прогнали из Испании 40 жатв тому назад. По расчетам Игуанамоты, это совпадало с появлением испанцев на ее острове. Были мавры, оставшиеся в Гранаде, даже после поражения их вождей. Таких называли морисками. Они жили напротив Альгамбры на холме Альбасин, что на их языке означает «отверженные». Королевская армия стояла за чертой Гранады в укрепленном городе под названием Санта-Фе, где собрался испанский двор, пытаясь выработать стратегию выхода из кризисной ситуации, сложившейся из-за пленения короля. Присутствовали самые влиятельные, после суверена, персоны королевства. Советник с лицом мумии Хуан Пардо де Тавера, Седобородый Николя Перена де Гранвель, встретивший Челкучиму и Кискиса в лагере Карла, Франциско де Лос Кобас и Малина, государственный секретарь, носивший на шее большой красный крест с огромным рубином, Антонио де Леева, герцог Таранова, князь Осколе. он выжил в резне перед церковью святого Мартина, но ему тогда отказали ноги, потому его оставили на площади, приняв за убитого. Примечание. Николя Перено де Гранвель, годы жизни 1486-1550, советник Карла V, фальцграф Бургундии, Сюзерен Безансона. Франциско де Лос Кобас и Малина, годы жизни 1477-1547, государственный секретарь и главный советник Карла V в Испании. Антонио де Лейва, герцог Таранова, князь Осколя, годы жизни 1480-1536. Видный военачальник, особенно ярко проявивший себя в войнах с Италией. Первый испанский губернатор Милана. Конец примечания. Он выступал за немедленный штурм. Остальные же считали Альгамбру неприступной. Во всяком случае, пока императора Карла удерживают там в заложниках. Действия в Саламанке позволили китенцам исправить отчаянное положение, Но оно все еще оставалось весьма ненадежным. А то у Альпа был доволен победой и весом, который она ему придавала но понимал, что все преимущества окажутся приходящими, если их не упрочить. Внезапность скоро перестанет работать, а несоразмерность сил по-прежнему представляла собой проблему. Они все еще были ничтожны перед лицом целого мира. Почтительность, с которой представали перед узником стекавшиеся отовсюду посланцы, обнадеживала Тау альпу, Пока король Испании отдан ему на милость, у него в руках ценный товар. Карл сам утвердил его в этой мысли, когда в обмен на свое освобождение предложил оставить в заложниках двух его детей, юного наследного принца Филиппа, пяти лет от роду, и его сестру Марию, годом моложе. Предложение рассмешило Атауальпу. Карл тоже смущенно засмеялся, поглядывая на жену. Каждого посетителя, которого Карл принимал в своем недостроенном дворце, затем припровождали в смежный дворец, принадлежавший прежним монархам. Там разместился Атауальпа. Он проходил по сумеречным залам и видел девиз Карла V, короля Испании и главы Священной Римской империи, начертанный на белой колонне, выделявшейся в центре керамической инкрустации в синей гамме. Плюс ультра, что на ученом языке местных амаута означает «дальше предела». Примечание. Первоначально девиз звучал иначе. Нес плюс ультра, то есть «не дальше предела, мира, дальше некуда». Согласно греческой легенде, эта надпись была начертана на геркулесовых столбах, которые считались границей мира, как предупреждение мореплавателям. В таком виде этот девиз был помещен Фердинандом Арагонским на герб Испании после победы реконкисты и установления контроля над выходом в Атлантику. Однако после открытия Колумбом Нового Света, Карл V убрал из девиза отрицательную частицу. Конец примечания. А то Альпа подумал, что неплохо будет его присвоить. Затем гость шел вдоль длинного огороженного пруда, в котором перевернутыми лодками отражались арки. Его охраняла внушительная красная каменная башня в форме куба с зубчатой окантовкой. И, наконец, попадал в посольский зал, погруженный в слепящий мрак. В глубине зала были вырублены три ниши. Сквозь них можно было бы смотреть на равнину и заснеженные горы Гранады, но окна закрывали ажурные витражи. Атауаль посидел в амбразуре центрального окна. Справа стоял исполин Руминьяви, слева возлежала на подушках принцесса Игуанамота. Посетитель, только что вошедший из залитого светом двора, щурился ослепленными лучами, проникавшими сквозь глазницы окон, и едва различал в контражуре силуэты монарха и его советников, выраставшие перед ним асимметричными тенями. Над головой его нависал деревянный плафон великолепной работы с изображением звездного неба, который в довершении всего словно придавливал гостя к земле. Это здесь Карл Пятый, сравнительно недавно впервые увидевший зал, где его предки принимали капитуляции прежних правителей, воскликнул. Несчастен тот, кто лишился этой красоты. Он провел здесь восхитительные дни после свадьбы с королевой, правда вынужден был сократить пребывание ради дел империи, и с тех пор больше не возвращался. Узнав об этом эпизоде, Атауаль сказал Карлу, Несчастен тот, кто мог наслаждаться такой красотой, но не сумел воспользоваться этим, покуда была возможность, и утешал страдальца, показывая ему, что теперь тот может смаковать все прелести дворца, завоеванного его предками. Одним из первых, как нарочно, объявился Бабдиль, бывший повелитель Гранады, изгнанный отсюда сорок лет в тому назад. Приехал что-нибудь попросить, вдруг дадут, ему ничего не дали. Примечание. Мухаммед XII Абу Абдалах или Буабдиль, годы жизни 1459-1527 или 1533. Последний мир Гранады, при котором город перешел к католическим королям Фердинанду и Изабелле. Конец примечания. Старик в Тюрбане возвратился в изгнание ни с чем и вскоре умер. Карла его появление взволновало, он даже признался своему окружению и об этих словах доложили новому хозяину. «Я несчастнейший из несчастных». А Альпа принял совсем юного гостя из Флоренции, города Амаута Макиавелли, чьи труды он штудировал в Соломанке. Юношу звали Лоренцо. Он происходил из знатного семейства Медичи и обуревала его какая-то страсть, судя по странным восклицаниям. Эх, были бы республиканцы мужчинами. Примечание. Лоренцино Лоренцачо Медичи «Годы жизни 1511-1548. Итальянский политик и литератор. Известен как организатор убийства своего кузена, Алессандро де Медичи, лорда Флоренции». Конец примечания. Ни Мота, ни Педро Писар эту фразу не поняли, а он стал рассказывать Верховному Инке о чудесных дворцах и удивительных сокровищах, рассчитывая втянуть его в какие-то замысловатые войны. Для начала он искал помощи, чтобы свергнуть кузена, короля Флоренции, распутника, тиранищего народ. Кискис, -кис, заинтригованный описаниями сказочных земель, уже мечтал скорее их увидеть. Но о Тауальпе ни о чем не говорил принцип политического правления, основанного на особой синереальной коллегиальности, когда власть исходит от народа, а не от божественного солнца. И полководец получил лишь обещание предоставить приют и защиту юному флорентинцу. Из германского города Аугсбурга прибыл посланец семейства фугеров, которые, не будучи в сущности ни правителями, ни косиками, возглавляли своего рода Айлью. Примечание. Фугеры – одна из крупнейших банкирских династий Германии 15-18 веков. Конец примечания. Они вели торговлю, промышляли золотом и серебром. Посланник был одет очень просто, и Карл разговаривал с ним свысока. Однако китенцы почувствовали странное несоответствие – Ведь в Левантинском обществе золото и серебра не только делают украшения или атрибуты повелителя, они наделяют своего обладателя значительной властью, и, отлитые в форме небольших плоских кругляшей, позволяют приобретать и обменивать самые разные вещи. Посланник Фугеров убеждал императора внести плату за некие обязательства, прописанные на говорящих листах, заменявших кипу, а иначе обеспечение золотом и серебром прекратится. Примечание. Кипу – ингская система счета и сохранения информации с использованием сплетенных между собой нитей, на которых по определенным правилам завязывали узелки. Конец примечания. Такая перспектива, похоже, всерьез заботила Карла. А по же мыслями был далек и улыбался, вспоминая Анские горы, где эти металлы просто лежат под ногами. Из Аугсбурга приехал один Амаута обсудить вопрос реального присутствия приколоченного Бога во время религиозных церемоний, когда пьют черный напиток и едят хлеб. Он носил имя Филипп Меланхтон и плоскую шляпу из черной ткани. Примечание. Филипп Меланхтон, годы жизни, 1407-1560, германский богослов, гуманист, соратник Лютера. Конец примечания. А то Альпа сделал сосредоточенный вид, заметив, что Карлу не по душе ни сам гость, ни его образ мыслей, однако принимал его король долго, и, казалось, эти вопросы вызывали у него, если не тревогу, не могло это быть для него делом первой важности в нынешнем положении. То, во всяком случае, озабоченность. Меланхтон выступал посланцем демонической для Карла фигуры, того самого Лютера, сеявшего религиозную смуту, желая реформировать некоторые аспекты христианского культа и пересмотреть отдельные пункты учения, значимость которых Киттон оценить было трудно. Постриженный из Парижа, прежде отправившийся туда набираться знаний, попросил Карла об аудиенции для разговора о том, как лучше противодействовать растущему влиянию Лютера. Новые обстоятельства, вызванные появлением Атауальпы, несколько изменили политические приоритеты, однако в глазах представителей местной религии, ревностным защитником, который видел себя король Испании, это не умаляло насущности борьбы с мятежными реформаторами на севере. Атауальпа с интересом слушал пояснение этого постриженного, чье имя было Иньиго Лопес де Лайола. Примечание. Иниго Игнатий Лопес де Лайола, годы жизни 1491-1556, испанский католический священник, основатель ордена иезуитов, в ранние годы состоял на военной службе, канонизирован в 1622 году. Конец примечания. Он был невысокого роста, с живинкой во взгляде, в котором читались и хитрость, и доброта, любил говорить о своей вере, Язык предпочитал ясный, поэтому китенцам его речи оказались полезны и обогатили их познание по части легенд нового света. Левантинцы верили в семейство богов, в котором были отец, мать и сын. Отец жил на небесах и не спаслал сына на землю спасти человеческий род, но после всевозможных приключений и череды недоразумений позволил прибить его к кресту, причем дал сделать это людям, которых тот пришел спасать, а они его не признали. Затем сын вернулся из подземного мира и отправился к отцу на небеса. С тех пор прозревшие и страдающие в грехе левантинцы ждут и надеются на новое пришествие сына на землю. При этом они постоянно молятся и поклоняются матери, которая странным образом осталась девственной, когда отец ее оплодотворил. Было еще одно второстепенное божество, которое они называли Святым Духом и путали то с отцом, то с сыном, то разом с обоими. Жест, который по любому поводу делают последователи христианского культа, изображает крест, которому пригвоздили сына. А все их поступки якобы воздаяние за неблагодарность, которую предки проявили к своему Богу, истязав его, прибив к деревянному кресту и водрузив на вершине горы в далекой земле, откуда затем были изгнаны, но мечтали ее отвоевать. Вся война с маврами случилась, потому что те хоть и ведают о существовании приколоченного Бога, но отказываются служить ему верой и правдой. Они признают отца, но не сына, и в еде имеют иные привычки, и язык у них иной. Видимо, этого оказалось достаточно, чтобы вести беспощадную войну сотни жатов подряд. Третье племя, евреи, чуть более древние, обычаями напоминают мавров. Например, они удаляют крайнюю плоть у мальчиков вскоре после рождения, не едят свинину, прочее же мясо должно быть освящено служителями их культа, а животные забиты по определенному ритуалу. Зато им можно пить черный напиток, который мавров под запретом. Культ приколоченного бога они тоже не исповедуют, хотя некогда этот бог был одним из них. Но в отличие от мавров, которым разрешили остаться после поражения и изгнания их последнего царя Баабдиле, евреев, не имеющих ни царя, ни царства, насильственно выдворяют из Испании, за исключением разве тех, кто доказал свою верность приколоченному богу и отверг прежние обычаи. Оставшихся такой ценой называют выкрестами, их ни во что не ставят и постоянно подозревают в сохранении прежней веры. Их преследует инквизиция, доходит до сжигания на кострах. Постриженный Лойолы не одобрял ни эту политику, ни так называемый принцип чистоты крови, который делает невозможным переход из одного племени в другое. И говорил так, «Господь наш Иисус не в жилах наших, но в сердцах». Вооруженный этой информацией, Атау Альпа решил, что пора искать союзников. Он предложил Карлу издать эдикт о правомерности различных культов по всему королевству. К ним только нужно будет добавить культ Солнца. У Карла отвисла крокодилия челюсть. Поначалу, казалось, он не понимает, о чем вообще речь. Хотя Игуанамото, достигшая совершенства в своем деле, в точности перевела предложение Верховного Инки. Затем император заголосил от возмущения, стал плеваться, словно лама, и, наконец, во всеуслышание отказался. Оттого Альпа был не вправе навязывать ему указы в масштабе целой империи или даже одной Испании, но поручил Челкучими Педро Писсара донести его предложение хотя бы до жителей Гранады. Молва вмиг разлетелась по белым улочкам Альбасина и добралась до соседнего холма Сакрамонта, где царил дух инквизиции, порождая страх и безысходность. Сначала сжигали евреев, все понимали, что будет дальше. Скоро начнут жечь морисков. Однако последователи религии мавров не могли себе представить, как это им вдруг придется признать других богов. «Аллах велик», — наперебой твердили они. Вообще-то у них не было никакого желания расширять пантеон. Тем не менее, перед глазами был пример еврейских выкрестов. Сами мавры гонения на них не устраивали, все жили в мире и согласии. Приходилось задуматься — Разве выкрестов не заставляют перенимать ритуалы и верования повелителей христиан? И главное, разве не вынуждены они под страхом смерти отказываться от собственных обычаев? В конце концов, «Аллах велик» не означает, что велик один Аллах. Это изречение, возможно, даже допускает сосуществование одного Бога с другими, менее значимыми божествами. Некоторые взглянули на солнце новыми глазами.